Вновь под знаменем красным живет, флаг вернулся на место рождения, коммунаров стальные шаги снова слышат в трусливом смятении все свободы и мира враги. И это далеко не самое интересное, все песни писались по одной методике. Немного патетики, чуть-чуть лирики и грозное предупреждение о предстоящей разборке со всеми врагами свободы и мира. Песни, написанные на русском языке, разумеется, предназначались для собственного населения. Для населения захваченных стран предназначались другие песни. Совершенно секретно постановление ЦК ВКПБ. о временном изъятии куплета песни из кинофильма «Если завтра война». Временно до самого распоряжения прекратить исполнение по радио с киноэкрана, со сцен и в строю следующего куплета песни товарища Френкеля из кинофильма «Если завтра война». «Кто родине нашей грозится войной?» тот будет сражаться со всею страной. Лишь землю родную затронет фашист, станет танкистом любой тракторист. Совершенно секретно постановление ЦК КПБ о временном изъятии слова «Самурай» из песни «Три танкиста» в кинофильме «Тракторист». Временно до особого распоряжения Заменить песни три танкиста в кинофильме Трактористы, слово самураи, словом вражья стая, и только в таком виде исполнять песню по радио с киноэкрана со сцены в строю, а также провести соответствующие исправления в песенниках. Ожидался приезд министра иностранных дел Японии Мацуока, на который возлагались большие надежды. Совершенно секретно, постановление ЦК ВКПБ о временном прекращении исполнения песни товарища Когана мы еще дойдем до ганга. Временно, до особого распоряжения, прекратить исполнение по радио со сцены в строю, а также исключить из песенников песни товарища Когана. А мы еще дойдем до ганга... А мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Хороший комсомолец товарищ Коган, и ведь не в 1918 году эту песню сочинил, а в 1940-м Сталин вздохнул и наложил резолюцию до августа 1941 года. Внутренние дела, заставляющие постоянно держать руку на пульсе огромной страны, не пропуская без своего ведома ни одной книги. Некоторые смелые писатели шлют ему рукописи, желая иметь Сталина и только его своим редактором. Ни одного фильма или театральной премьеры, ни одной песни или любого музыкального произведения, гениальные замечания по поводу творчества Англиера и Шостаковича, отнимает массу времени, заставляя знать всех писателей, поэтов, композиторов, кинорежиссеров, директоров и художественных руководителей чуть ли не глухих провинциальных театров. Все книги, рукописи, пьес или брето-опер, даже балетов не просто просматриваются, а методично изучаются с красным карандашом в руке, и многочисленными подчеркиваниями, вопросительными и восклицательными знаками, мотивированными замечаниями. У обычного человека подобная работа заняла бы 24 часа в сутки и быстро бы свела в могилу от переутомления, как умственного, так и физического. Но это только часть, причем ничтожная часть деятельности вождя всех народов. Он знает поименно коллегии всех наркоматов, и когда нужно устранить не только самого наркома, но и любого начальника главка управления, отдела и даже сектора, товарищ Сталин, лично дает указание.